Глава 33 Думаешь, он правда собирался убить нас? шепнула пупу Чао Яну, когда они сели в автобус до дома. Чао Ян кивнул и ответил так тихо, что пупу пришлось наклониться, чтобы расслышать. Если б мы пришли втроем, он забрал бы камеру, а нас убил бы. Но почему просто не взять камеру? Зачем нас убивать? Да хотя бы потому, что мы знаем. Он убийца. Всегда есть вероятность, что мы расскажем кому-нибудь. Наверняка он не может спать по ночам. Но он же один. Как бы он убил нас троих? Уж справился бы, тем более с ножом. Хотя, я думаю, нож был на всякий случай. В смысле на всякий случай? Мне кажется, он подсыпал яду в сок. Он сказал, что тот испортился, потому что простоял открытым несколько дней. Но никто не привозит старый сок в новую квартиру. Думаю, он собирался нас отравить, но когда ты сказала, что Динхао позвонит в полицию, если с нами что-нибудь случится, изменил свой план. Значит, если бы мы сегодня приехали втроем, он отравил бы нас соком, а потом заколол ножом? Скорее всего. Нам крупно повезло. Пупу Чо Чуаян еще раз кивнул. По телефону он сказал, что деньги у него. Из какой стати ему в одночасье переезжать, а? «Квартира совсем новая, и соседей еще нет, никто не услышал бы наших криков. И знаешь, что еще?» Он сегодня много улыбался, но это было притворство. Он ненавидит нас троих. «Ты очень умен, братец Чао Ян. видишь его насквозь», — с восхищением прошептала Пупу. «Не такой уж я и умный, просто он нас недооценил. Но ты думаешь, нам все равно стоит заключить с ним сделку?» Конечно. Главное разделиться и держать камеру в безопасном месте, как сегодня. Тогда он ничего нам не сделает. После того, как деньги окажутся у нас, мы больше никогда с ним не увидимся. Пупу нахмурилась. Да, но как насчет нашего с Динхау переезда в его студию? Разве это не опасно? Не думаю. Он ведь не знает, где я живу и, соответственно, не может забрать камеру. Вам надо где-то поселиться, а мама не позволит вам остаться у нас, так что поживете там. Но мы все должны быть осторожны и не проболтаться ему. Пупу улыбнулась. Обо мне не беспокойся, а вот Динхау придется напоминать. Он не из сообразительных. Чао Ян рассмеялся. «Давай не будем ему рассказывать, что нас сегодня чуть не убили. Вряд ли он осмелится поселиться в студии, если узнает об этом». «Хорошо. Скажем ему, что этот человек дал нам немного денег на жизнь, но всей суммы у него сегодня не было. Вам, наверное, нужно купить новую одежду и какой-нибудь вкусной еды. Вы этого заслуживаете после всего, что произошло». «Это ты заслуживаешь новую одежду. Ты пустил нас к себе на все это время». С благодарностью воскликнула Пупу. -пу. «Спасибо. Но лучше не надо. Мама захочет узнать, где я ее взял. Могут возникнуть проблемы. Ну да. Ладно. И еще кое-что. Когда будете в квартире Дуншена, попробуй вложить ниточку в дверь шкафа. Каждый раз, когда будешь ее открывать, не забывай класть ниточку обратно. Если ее не окажется на месте, ты поймешь, что этот человек заходил к вам без вашего ведома. «Если он станет разнюхивать, мы будем на стороже. Чем больше знаешь, тем лучше». «Такую же ниточку, как та, которую ты вкладываешь в дверь маминой спальни?» спросила Пупу. -пу. Чао я ошеломленный, уставился на нее, но девочка, похоже, не сердилась. Он забормотал извинения. «Прости. Когда вы только появились, я... я... я все понимаю». Любой в такой ситуации принял бы меры предосторожности. Динхао ничего не заметил, и я ему не скажу, заверила она. Спасибо, Чао Ян покраснел. Они сошли с автобуса одной остановкой раньше и вернулись домой кружным путем. Джу постучал, вместо того, чтобы использовать ключ, надо было проверить, как будет действовать Динхао. Они порадовались, когда тот сначала спросил, кто там, и только потом отпер дверь. Они рассказали, что с ними случилось, пропустив лишь эпизод с ножом. Динхао был немного разочарован тем, что они не принесли всю сумму, но когда узнал, что у них есть место для жизни и 10 тысяч юаней на расходы, воспрял духом. Очень скоро Дин Хао и Пупу собрали свои вещи и попрощались с Чао Яном. Дин Хао немного печалился, что больше не сможет играть в компьютерные игры но в остальном был доволен тем, что переезжает в новый дом.